Часть 6. 15 апреля 2009 года. Среда. Из разговора с семьёй в дождливый день добра не выйдет. Лорд Байрон. Извинения и ирония. 12-этажный дом. У тебя есть право на городскую аренду. Ты же клялся, что никогда не опустишься ниже 62% сказала Самиха на пороге, провожая мужа. Не позволяем тебя запугать. Чего меня пугать? отмахнулся Мивлют. Не верь ни в какую чушь, которую будет рассказывать тебе Сулейман, и не выходи из себя. Ты взял свидетельство. Я взял бумаги от мухтара, отозвался Мивлют, делая шаг в сторону спуска. Небо было покрыто серыми облаками. Предстояла общая встреча в бакалее дяди Хасана на Дуттепе, на которой они собирались обсудить ситуацию и провести окончательные переговоры. Большой строительный холдинг Урал Япы, принадлежавший Уралам, воспользовался преимуществом недавних городских постановлений, связанных с благоустройством города, чтобы построить 16 новых высотных жилых домов на Кюльтепе и Дуттепе. На участке, где стоял однокомнатный дом Мивлюта, унаследованный им от отца, в котором они с Амихой жили уже 7 лет, в Уралы планировали возвести 12-этажный дом. Всё это означало, что Мивлют, как и многие другие, должен был теперь договариваться с Уралами. Однако он тянул время и торговался, и поэтому каркут с Сулейманом злились на него. Мивлют ещё не подписал соглашение. Он продолжал жить с Амихой в доме, где прошло его детство. Хотя некоторые из квартир будущего дома на этой земле были уже проданы, иногда Мивлют выходил в сад, показывал самихи на небо и со смехом и с удивлением говорил о глупости богачей, уже отдавших в иралам свои деньги за квартиры, которые когда-нибудь будут где-то там наверху. Но самихи всё это смешным не казалось. Мивлюта всегда поражало способность его второй жены мыслить реалистически. Макет будущего дома окрасовался в выставочном офисе, который в Урал-Япы открыл на рыночной улице, что соединяло Дудь-Тепе с Кюль-Тепе. Блондинка на высоких каблуках показывала клиентам варианты квартир, отделочный материал, который будут использовать для ремонта ванных и кухонь. А потом делала паузу и сообщала, что все южные квартиры, расположенные выше шестого этажа, будут иметь вид на Босфор. Одной мысли о том... Чтобы с фору можно будет увидеть с высоты шестого этажа из сада его дома, построенного 40 лет назад, было достаточно, чтобы вскружить мивлют голову. Перед последними переговорами с семейством Акташ он вновь отправился взглянуть на макет. Когда в 2006 году разлетелась новость о том, что Кюльтепе идут теперь вместе с другими окрестными районами выбраны для масштабного проекта городской перепланировки и что правительством поощряется многоэтажное строительство в этом районе, Обитатели квартала были в восторге. Прежде, по закону, на здешних холмах можно было строить только трех- и четырехэтажные здания, а сейчас разрешили строить двенадцатиэтажные. Люди чувствовали себя так, будто им раздали денег. Такое решение было передано сверху из Анкары, но все знали, что за всем этим стоит семья в Урал, у которой были близкие связи с правящей партией справедливости и развития, ПСР. И что почти вся земля на Кюльтюпе и Дуттепе принадлежит им. Но в результате ПСР, которая пользовалась популярностью в этих районах уже давно, приобрела ещё больше сторонников на обоих холмах. Паникёры, которые вечно всем были недовольны, замолчали. Первый ропот протеста послышался от тех, кто снимал жильё на обоих холмах. Когда объявили разрешение на строительство двенадцатиэтажных домов, цены на участки и арендная плата тут же взлетели, и старые арендаторы, вроде жильца из Ризе, которые и раньше еле-еле сводили концы с концами, начали постепенно покидать холмы. Эти люди, годами снимавшие дома на Культепе, чувствовали теперь то же самое, что чувствовал Мевлют, когда ему пришлось уехать из Сырлыбаши. У них нет здесь будущего. Новый закон предусматривал, что участок для каждого из двенадцатиэтажных домов соберут из маленьких участков, принадлежавших почти шести десяткам владельцев в Гиджаканду. В течение года муниципалитет назначил и объявил местонахождение этих участков, которые разделили Дутепе и Кюльтепе на отдельные районы. Так что старые соседи по Гиджек-Анду, которые в один прекрасный день узнавали, что им предстоит жить в одном многоквартирном доме, начали по вечерам проводить друг у друга собрания и за чаем и с сигаретами обсуждать ситуацию. Кроме того, люди выбрали представителей. На эту роль было много желающих. которые должны были взаимодействовать с государством и строителями, и довольно скоро проявились первые разногласия. Мивлют по настоянию Самихи ходил на такие встречи 3 раза. Вместе с другими присутствовавшими мужчинами он быстро выучил новое для себя слово рента. Однажды Мивлют поднял руку и рассказал всем собравшимся о том, сколько трудов вложил его покойный отец в то, чтобы построить дом, в котором он Мивлют жил сейчас. Сколько трудился ради скромного жилища, Однако ему было нелегко участвовать в спорах о процентах и паях, и он отдыхал от этих тревог по ночам, когда ходил по пустынным улицам продавать бузу. Согласно новому закону, местные землевладельцы, которые желали приобрести квартиру в одном из новых высотных домов, прежде всего должны были продать свои участки земли подрядчику. Крупные строительные холдинги Турции пытались вписаться в этот проект, Однако компания Хаджи Хамита в Урала, которая хвасталась великолепными отношениями не только с правительством в Анкаре, но и с обитателями района, обошла всех. Так жители холмов принялись захаживать в офис в Урал-Япы, что был на рыночной улице, чтобы хотя бы через витрину разглядеть макет дома и понять, что их может ждать в будущем, а также начать переговоры о покупке с младшим сыном Хаджи Хамита в Урала. В большинстве других высоток, которые возникали по всему Стамбулу, Право собственности обычно было поделено пополам между строительной компанией и местными землевладельцами. Если группа местных находила себе умелого представителя и действовала дружно, то соотношение иногда поднималось до 55 или даже 60% в пользу землевладельцев. Однако такое случалось очень редко. Чаще случалось, что бывшие соседи по гиджеканду теряли своё коллективное преимущество из-за ссор по долям собственности и датм переезда. Мевлюд слышал от Сулеймана, неизменно сообщавшего о подобных вещах со всезнающей их мылкой, что представители некоторых кварталов берут взятки от строительных фирм. Каркут и Сулейман были в курсе всех сплетен, скандалов и торгов, и потому что являлись старинными землевладельцами на Дуттепе, и потому что были партнерами в строительной компании Хаджи Хамита. Большинство бывших лачуг Гиджаканду уже давно превратилось в трех-четырехэтажные дома – а их владельцы могли жестко торговаться с государством и подрядчиком, особенно если у них было уже официальное право собственности на землю. Но таким, как Мевлюд, которые заявляли о своей собственности только на основании бумажки, написанной квартальным Мухтаром 24 года назад, и у которых дом состоял только из одной комнаты, на Кюльтюпе таких было еще немало. Скорее всего, предстояло уступить строителям. Еще один спорный момент заключался в том, что аренда временного жилья была очень дорогой. Когда дома Гиджак-андус насилии, строительная фирма была обязана по закону платить за жильё для расселённых до тех пор, пока их новые дома не будут достроены. В некоторых случаях этот срок определялся двумя годами. Но так как за это время новый дом выстроить не успевали, люди часто оставались на улице. Из-за слухов, что гуляли по Стамбулу, землевладельцы на Кюлтепе идут теперь решили что будет безопаснее заключить договор с подрядчиком только после того, как его заключат жители соседнего квартала. Остальные продолжали тянуть время, задерживая таким образом всю стройку только потому, что полагали, что выгоднее будет подписать договор последними. Каркут называл подобных хитрецов вредителями и ненавидел их. По его мнению, все они были грязными спекулянтами, которые мешали жить другим и лишали честных дольчиков средств к существованию, гоняясь за лучшим предложением или большей квартирой, чем та, на которую они могли претендовать. Не в лёт слышал истории об этих вредителях, умудрявшихся получать 6 или даже 7 квартир в шестнадцати или семнадцатиэтажном жилом доме, в то время как все остальные получали по две крохотные квартирки. Ловкие переговорщики обычно распродавали новые квартиры едва получив их. И переезжали в другой город или район, потому что знали, не только государство и подрядчики будут в ярости на вредителей за сорванные сроки, но и их собственные друзья с соседями, отчаявшиеся переехать в новый дом, припомнят им былое. Мивлют знал, что на Актепе и в Зетинбурну и на Фигертепе такие лавкачи и их бывшие соседи уже доходили до потосовок, а иногда и до холодного оружия. Также поговаривали, что строительные фирмы провоцируют такие конфликты. Мевлюд хорошо знал все эти истории, потому что на последней встрече с родственниками Каркут тоже бросил ему. «А ты не лучше всех этих вредителей, Мевлюд!» В тот день офис в Урал-Япы на рыночной улице был пуст. Мевлюд уже бывал здесь на многих встречах, которые организовывали то землевладельцы, то строители. Он сидел там с самихой, глядя на вычурные макеты со странными балконами. и пытался нарисовать в воображении маленькую, обращенную к северу квартирку, которая причиталась ему по праву. В офисе висели фотографии высотных домов, которые строительная компания в Уралов выстроила в других районах Стамбула, а также несколько фотографий сорокалетней давности, на которых молодой бокалейщик Хаджи Хамид самолично держал лопату на строительстве каких-то давних и первых объектов. Было около полудня. и тротуары, где обычно парковали на выходных свои машины потенциальные покупатели, из более благоустроенных районов города пустовали. Мевлюд побродил немного по рынку, поглазел на витрины магазинов возле мечети Хаджи Хамита в Урала, а затем направился вверх на холм Дуттепе, чтобы не опоздать на собрание в Бакалеи дяди Хасана. За первыми несколькими домами у подножия холма находился участок дороги, Где некогда располагался ряд деревянных общежитий и бараков для рабочих Хаджихамита. В детстве я мимо влюд заглядывал в их раскрытые двери и видел нанах в тёмных и затхлых комнатах спящих уставлых рабочих. За последние 3 года арендные ставки повысились, а арендаторы почти все уехали, сознавая, что весь квартал вскоре будет снесён. Повсюду надуттепе появлялось всё больше пустых домов, и они придавали кварталу заброшенный и уродливый вид. Над ним висело тёмное небо. Мивлюту было грустно. Поднимаясь на холм, он на мгновение почувствовал, что будто бы идёт прямо на небо. Самих она настаивала на 62%. Он не знал, как убедить семью Акташ согласиться на такое. Во время прошлых переговоров, ради которых братья встретились в районном клубе, Мивлюту удалось договориться о 55%. Каркут запротестовал, они договорились встретиться ещё раз. Потом оба его двоюродных брата надолго пропали мивлют волновался но в то же время ему нравилось что каркут считает его вредителем и ему казалось что именно поэтому удастся выторговать процент повыше однако примерно месяц назад дуттепе и культепе были объявлены зоной повышенной сейсмической опасности и мивлют как многие другие на культепе начал подозревать что это очередной трюк задуманный в уралами После землетрясения 1999 года был издан закон, согласно которому любое здание, которое признано сейсмически неустойчивым, могло быть снесено по решению 2/3 его жителей. Государство и строительные фирмы использовали этот закон для борьбы с владельцами маленьких домов, которые мешали большим стройкам. Так как после выхода такого закона быть вредителем стало труднее, Мивлют теперь ломал голову, как же ему сказать Каркуту а 62%, на которых настаивала Самиха. Они были женаты уже 7 лет, и Мивлют был счастлив. Они стали близкими друзьями. Но эта дружба не была созидательной и не вращалась вокруг всего яркого и прекрасного, что было в мире. Она зиждилась на совместной работе, на совместном преодолении трудностей и на необходимости примириться с пошлостью повседневной жизни. Узнав Самиху получше, Мивлют обнаружил в ней упрямую решительную и нацеленную на комфортную жизнь женщину. Ему нравилось это её свойство. Правда, сама Самиха не всегда знала, куда направлять свою недюжинную энергию, и, может быть, именно поэтому она пыталась перевоспитать Мивлюта, сделать его намного более решительным и предприимчивым, чем он был на самом деле. Мивлют давно был согласен договориться с Уралами на 55%. В таком случае он получал три квартиры без вида на Босфор, на нижних этажах 12-этажного здания. Так как мать и сестры считались наследницами отца, Мевлюту причиталась только часть одной из квартир. Чтобы получить целую, Самиха собиралась пять лет доплачивать недостающую сумму деньгами с арендной платы за квартиру, доставшуюся ей после ферхата в Чукурджуме. А если бы удалось договориться на 62%, то недостающую сумму можно было бы выплатить за три года. Новую квартиру они решили записать на обоих. Много месяцев провёл Мевлют, подсчитывая и просчитывая всё это вместе с Амихой. Теперь, спустя 40 лет жизни в Стамбуле, когда собственное жильё было так близко, Мевлюту совершенно не хотелось, чтобы мечты его разбились. Так что, когда он входил в бакалею дяди Хасана с её разноцветными коробочками на витрине, газетами и яркими бутылочками, он был почти напуган. В магазине царил полумрак. Его глаза не сразу привыкли к темноте. Мевлют Но ну, хотя бы ты поговори с моим отцом, сказал Сулейман. Он сводит нас с ума. Может, он хотя бы тебя послушает? Дядя Хасан всё так же сидел за кассой, как сидел он за ней вот уже 35 лет. Он был уже очень стар, но до сих пор сохранял выправку. Мивлюта поразила, как похож был сейчас дядя на его покойного отца. Ребёнком он никогда не замечал этого. Он обнял дядю и расцеловал его в щёки, покрытые родинками и жидкой бородой. Сулейману прикала отца, а Каркут просто смеялся над ним за то, что дядя Хасан продолжал настойчиво упаковывать покупки клиентов в кульки, которые он сворачивал из старых газет. Дядя Хасан называл старые газеты бумага для кульков. В 50-х и 60-х годах так делали все стамбульские бакалейщики, но сейчас один лишь дядя Хасан тратил много времени на складывание старых газет, которые приносил из дому или ещё откуда-нибудь, и всякий раз, когда сыновья начинали ругать его, Он отвечал одно: "От этого нет никому зла". Мивлют сделал то, что он всегда делал, когда приходил к дяде в магазин. Сел на стул напротив дяди и тоже начал складывать из газет кульки. Сулейман сказал отцу, что район быстро меняется и покупатели могут отвергнуть магазин, в котором покупки складывают в старую грязную газету. "Так да пусть не приходят", упрямо сказал дядя Хасан. "Вообще-то здесь не магазин, а А просто бакалея. Он подмигнул Мивлюту. Сулейман настойчиво продолжал утверждать, что отец занимается бессмысленным делом, ведь килограмм полиэтиленовых сумок дешевле килограмма старых газет. На этом доводы братьев иссякли, чему Мивлют был несказанно рад. Он продолжал опасаться неизбежного разговора о процентах, а этот спор неожиданно явил ему раскол в рядах акташей, когда дядя Хасан сказал: "Цынок, деньги в жизни ещё не всё". Мевлюд встал на его сторону, добавив, что не всякое дело, которое приносит деньги, приносит еще и пользу. «Ой, хватит, папа! Мевлюд вон вообще до сих пор пытается торговать бузой!» сказал Сулейман. «Мы, конечно, Мевлюта уважаем, но если так рассуждать, денег не заработаешь!» «Мевлюд проявляет к своему дяде уважение больше, чем вы к родному отцу!» сказал дядя Хасан. «Вот смотрите, он складывает газеты...» и приносит пользу, в отличие от вас обоих. Посмотрим мы на его уважение, когда он скажет нам, что он решил. «Так что, мевлюд, что скажешь?» — спросил Каркут. Паника охватила мевлюта. Но тут к ним заглянул какой-то мальчик, который сказал, «Дядя Хасан, дайте хлеба!» И все промолчали. Дядя Хасан, которому давно было уже за восемьдесят, вынул из большой деревянной хлебницы одну буханку хлеба, и положила на прилавок. Мальчишке, которому на вид было лет 10, хлеб явно показался недостаточно свежим, и он поморщился. "Нельзя трогать хлеб, пока ты его не купил", сказал дядя Хасан и пошёл к шкафу за новой буханкой с хрустящей корочкой. Тем временем Мивлют вышел на воздух. Он кое-что придумал. В кармане у него лежал мобильный телефон, который полгода назад купила ему Самиха. Звонила ему только Самиха. Сам Мивлют никогда не пользовался телефоном. А сейчас он собирался позвонить ей, чтобы сказать, что 62% это очень много, нужно соглашаться на меньший процент, иначе добром всё это не кончится. Но самиха не брала трубку. Пошёл дождь, и мальчик, купив наконец такой хлеб, какой ему хотелось, выскочил из магазина. Так что Мивлюту пришлось вернуться и сесть напротив дяди Хасана. Сулейман и Каркут рассказывали отцу обо всех вредителях. которые доставляли им неприятности после того, когда, казалось бы, уже обо всём договорились. О интриганах, которые в последний момент меняли решения, и о негодяях, которые тайком требовали взяток от подрядчиков в обмен на обещание убедить своих соседей подписать договор. Мивлюд знал, что как только он уйдёт, они будут говорить о нём то же самое. С удивлением он обратил внимание на вопросы, которые задавал им дядя Хасан, что означало, что он внимательно следит за ходом всех переговоров. из-за тем, как составляются различные строительные контракты, и пытается советовать сыновьям, как им поступать. Прежде Мевлюд был уверен, что дядя Хасан понятия не имеет о том, что происходит за четырьмя стенами его магазинчика. Фотография старика на странице одной из газет, что складывал Мевлюд, привлекла его внимание. Рядом с фотографией был заголовок «Смерть великого мастера каллиграфии». «Святой наставник умер, с грустью подумал Мевлюд». Внутри у него всё сжалось, сердце охватила тоска. Рядом была напечатана другая фотография, на которой святой наставник был молодым. Подпись гласила: "Работы последнего турецкого каллиграфа хранятся в музеях по всей Европе". Последний раз мне влюд был в духовной обители дома у шейха 6 месяцев назад. Святой наставник сидел, окружённый восхищёнными почитателями, и понять, о чём он говорит, было совершенно невозможно. За прошедшие 10 лет улицы вокруг домов в Чершамбе заполнились приверженцами разных исламских духовных орденов тарикатов, носившими облачения всех цветов и размеров. Такие же старинные религиозные одеяния носили в Иране и Саудовской Аравии. Этот политический исламизм начал пугать Мевлюта, и он временно перестал бывать там. Теперь он сожалел о том, что не повидал святого наставника перед его смертью. Он отложил газету с фотографией и задумался о старике. Не в лёт. Газету ты потом почитаешь, сказал Каркут. А теперь давай подпишем соглашение на тех условиях, которые мы с тобой уже обсудили. У нас много других дел. Нас все спрашивают, почему ваш двоюродный брат ещё ничего не подписал. Мы вам с Самихой дали всё, чего вы хотите. Мы не хотим жить в общежитии Хаджи Хамита после того, как снесут наш дом. Хорошо. Давай запишем в договор что каждый месяц в течение 3 лет мы будем платить вам 1250 лир и живите где хотите. 1250 лир в месяц были хорошие деньги. Мивлют воспрянул духом и внезапно сказал: А ещё мы хотим долю в 62%. 62%? А это откуда взялось? В последний раз мы договорились на 55. Это из уважения к тебе и Самихе. «А сегодня мы решили, что нас устраивает шестьдесят два», — уверенно ответил Мевлюд, удивляясь самому себе. «Тогда ничего не выйдет», — разозлился Каркут. «У нас тоже есть чувство собственного достоинства. Мы не позволим тебе обдирать нас среди бела дня. Как тебе не стыдно?» «Мевлюд, ты вообще соображаешь, что ты делаешь?» «Отец, ты видишь, в кого превратился наш Мевлюд?» «Успокойся, сынок», — сказал дядя Хасан. Мевлюд понятливый. Пусть он согласится на 55%, и мы, наконец, закроем этот вопрос. Если Мевлюд не подпишет договор прямо сейчас, все начнут говорить, что Акташи не в состоянии договориться даже с собственным двоюродным братом. Ты знаешь, отец, как быстро распространяются слухи. А сейчас наш сообразительный Мевлюд Бей пользуется этим, чтобы шантажировать нас. Это твое последнее слово, Мевлюд? Последнее. сказал Мивлют. Хорошо. Пойдём отсюда, Сулейман. Постой, сказал Сулейман. Мивлют, дорогой, задумайся на минуту. Район официально объявлен зоной повышенной сейсмической опасности, и подрядчик, у которого имеется согласие 2/3 собственников недвижимости на снос, имеет право действовать решительно. Вас просто выкинут из дома, а у тебя даже официального документа нет. У тебя просто бумажка от какого-то мухтара. И поэтому я уверен, что ты знаешь, если внимательно прочтёшь свою бумажку, ту самую, которую ты пытался отдать мне однажды вечером, когда напился в стельку, что под именем дяди Мустафы стоит имя и нашего отца. Если дело дойдёт до суда, то суд, во-первых, продлится лет 10, а во-вторых, ты не получишь даже и половины от того, что тебе сейчас предлагают. Так что подумай хорошенько об этом. Сынок, Так, нельзя разговаривать со своим братом, подал голос дядя Хасан. Мой ответ остаётся прежним, сказал Мевлют. Пойдём, Сулейман, сказал Каркут. Братья вышли из бакалеи и побежали под зарядившим дождём, старший впереди, младший следом. Мы оба уже за 50, но они всё такие же горячие, вздохнул дядя Хасан. Нам такие ссоры ни к лицу. «Скоро они вернутся. Может, и ты согласишься немножечко подвинуться?» Мевлюд не смог произнести «смогу». Он был готов немедленно сговориться на 55%, если бы Каркут с Сулейманом согласились пойти на мировую. Самиха требовала 62% из упрямства. От одной мысли о десятилетней судебной тяжбе, которая в результате оставила бы его ни с чем, Мевлюту делалось плохо. Он посмотрел на газету, которая лежала рядом. Сообщение о смерти святого наставника было опубликовано четыре месяца назад. Мевлюд еще раз прочел заметку. В газете ни слова не говорилось о духовной обитере старика или о его роли шейха, хотя это было так же важно, как и то, что он был мастером каллиграфии. Что же теперь делать? Если просто уйти, будет только хуже. В суде Каркут и Сулейман скажут, имя нашего отца тоже стоит на бумаге. И он тоже имеет право на эту землю. И, конечно, Акташ искроют, что много лет назад захватили землю на Дуттепе, да ещё тайком продали землю на Культепе. Мивлют в конце концов останется вообще ни с чем. Он не знал, как рассказать Самихе о том, что случилось. Он продолжал сидеть и молча складывать газеты. Женщины, которым был нужен рис, мыло, печенье, и дети, которым нужна была жвачка и шоколад, то и дела входили и выходили из магазина. Джали Хасан продолжал вести счета для некоторых клиентов, которые платили в конце месяца. Видел он теперь уже не очень хорошо, поэтому просил их самих записывать, что они купили. Он попросил Мивлюта проверить, все ли покупки записал покупатель, который только что ушёл. Когда стало понятно, что сыновья не вернутся, чтобы всё загладить, он попытался утешить Мивлюта. Мы с твоим отцом, моим братом, были очень близки. Мы были настоящими друзьями. Мы заняли землю на культипе, иду теперь вместе. Мы вместе строили наши дома на нашей земле. Мы просили квартального мухтара записать наши имена в бумагах, чтобы никогда не ссориться. В те дни мы с твоим отцом оба торговали йогуртом. Мы вместе ходили на пятничный намаз, мы вместе курили. У тебя с собой бумага от мухтара, сынок? Мивлют положил на прилавок мятую в пятнах потёртую бумагу, написанную 40 лет назад. Но в конце концов мы всё равно рассорились, вздохнул дядя Хасан. И всё почему? Потому что мой покойный брат не привёз твою мать и сестёр в Стамбул из деревни. Вы с отцом, да упокоит Аллах его душу, работали на износ. Вы заслуживаете квартиру, и не одну, больше, чем кто-либо другой. Твои сёстры не поехали в Стамбул работать. Справедливо будет, если ты получишь все три квартиры, которые подрядчик даёт тебе. У меня есть пустые бланки старых форм. Мухтар был моим другом, и у меня есть его печать. Я хранил её 35 лет. И поэтому я сейчас предлагаю тебе. Давай разорвём эту старую бумагу. Давай сделаем новую. Напишем только твоё имя, поставим печать. И вы с самихом и получите в собственность целый этаж. Вам не понадобится даже требовать ещё деньги у Уралов. Мивлютсаобразил, что это означало. Его собственная доля таким образом возрастёт за счёт доли его матери и сестёр. И поэтому он произнёс: Нет. Не торопись с ответом. Ты один надрывал здесь спину в Стамбуле. У тебя есть право на городскую аренту. В кармане Мевлюта зазвонил телефон, и Мевлют вышел под дождь. "Я увидел, что ты звонил. Что случилось?" спросила Самиха. "Всё плохо", ответил Мевлют. "Не позволяем запугать тебя", сказала Самиха. Мевлют повесил трубку, чувствуя раздражение, и вернулся в магазин. "Я ухожу, дядя Хасан", сказал он. "Как хочешь, сынок", сказал дядя Хасан. продолжая складывать газеты всё равно всё будет так как угодно Аллаху мивлюту очень хотелось бы чтобы дядя вместо этого сказал подожди ещё немного мальчики скоро остынут и вернутся он злился и на него и на самих уиз за которые оказался в таком положении ещё он злился на каркута с сулейманом и на вуралов но больше всего на самого себя если бы он хотя бы сейчас ответил согласием на предложение дяди хасана он бы наконец получил дом, которого заслуживал. А теперь он не мог быть уверен ни в чём. Пока Мевлюд шёл под дождём по извилистой асфальтовой дороге, раньше здесь шла грязная грунтовка. Мимо продуктового супермаркета, раньше тут была лавка старьёвщика, затем спускался по лестнице, раньше её тут тоже не было. В сторону широкой улицы, которая вела на Кюльтепе, он думал о Раихе, думал о ней постоянно, каждый день. В последнее время она стала чаще являться ему в снах. Сны эти были тяжёлыми, полными несбывной тоски. Ему всё время снилось, что их с Раихой разделяет бурная река, огонь или темнота. А затем темнота вдруг превращалась в какой-то непроходимый лес, совсем так же, как внезапно справа от него появились сейчас уродливые высотки. Не влюд во сне понимал, что среди деревьев в том лесу водятся собаки, что там находится могила Раихи. Забыв о своей боязни собак, он шёл к ней, а потом внезапно замечал, что его любимая на самом деле рядом с ним, смотрит на него. И на этом сон всегда обрывался, и он просыпался, испытывая счастье, а сразу за ним и горькую боль. Если бы Раиха ждала его дома, она нашла бы для него правильные слова, чтобы утолить его страхи и печали. А вот уж если самихи что-нибудь втимяшится в голову, она обычно перестаёт что-либо замечать и слышать вокруг себя. И уже это одно ее упрямство вызвало у Мевлюта тревогу. Теперь он мог оставаться самим собой, только когда продавал бузу по ночам. В садах многих расселенных домов теперь красовались таблички с надписью «Собственность в Урал-Япы». Когда Мевлют только приехал в Стамбул, склон на месте главной улицы, которая вела на Кюльтепе, был совершенно пуст. Отец отправлял Мевлюту сюда собирать сухие ветки, деревяшки и грязную бумагу на растопку. Теперь по обеим сторонам дороги выселись уродливые шести-семиэтажные гиджаканду. Когда эти здания только строили, они были трех- или четырехэтажными. Но с годами владельцы надстроили так много незаконных этажей, которые давили на и без того слабый фундамент, что теперь было бы невыгодно снести их и построить на их месте новые высотки. И поэтому владельцам этих домов новый закон о разрешении на 12-этажное строительство не давал ничего. Строительной компании не горели желанием начинать с ними какие-либо переговоры. Каркут как-то говорил Мивлюту, что эти ужасные дома портят облик Кюльтепе и Дуттепе, имидж района и влияют на уровень цен на новых квартир, которые будут построены. Остаётся единственная надежда следующее землетрясение разрушит их. После землетрясения 1999 года Мивлют иногда ловил себя на размышлениях о большом землетрясении. которая пророчили эксперты, утверждавшие, что оно неизбежно разрушит весь Стамбул. В такие моменты он чувствовал, каким эфемерным приходящим является этот город, в котором он провёл 40 лет своей жизни. Он проходил мимо тысяч и тысяч его дверей, видел тысячи его домов, и такой же приходящий, как и Стамбул, была и сама жизнь. Мивлют понимал, что в один прекрасный день исчезнут с лица земли новые высотки, выросшие на месте старых лачуг и Джаканду, вместе со всеми живущими в них людьми. Иногда день, в который исчезнут все люди и все дома, ясно представлялся Мевлюту, и тогда он чувствовал, что ему больше совершенно ничего не хочется делать, и что больше он ничего не ждет от жизни. Но гораздо чаще, как в те счастливые годы, когда они были вместе с Раихой, ему казалось, что город никогда не изменится, и что его работа на улицах Стамбула – позволит ему когда-нибудь получить собственное место, что он научится подстраиваться под город. Именно так все и сложилось. За последние 40 лет приехало еще 10 миллионов человек, которые тоже остались в этом городе, и Стамбул совершенно изменился. Дождь капал Мевлюту за воротник. 52-летний Мевлют искал теперь убежище, чтобы успокоить мучительно колотившееся сердце. Сердце никогда его особенно не беспокоило, Но в последнее время он слишком много курил. Чуть поодаль справа он увидел пустырь. Раньше там стоял кинотеатр Дирья, в котором устраивались летние показы и часто проходили свадьбы или церемонии обрезания. Теперь пустырь превратили в футбольное поле с искусственным покрытием, огороженное оградой из проволоки. Мивлют устраивал на этом поле футбольные турниры для ассоциации земляков Бишихирцев. Он укрылся от дождя под мокрым козырьком здания. в котором располагался офис их ассоциации. Закурил и стал смотреть на капли, стучавшие по зелёной пластмассовой футбольной траве. Мивлют уже достиг того возраста, в котором хотелось спокойно вытянуть ноги, но он не чувствовал уверенности в завтрашнем дне. Ощущение собственной неполноценности и несоответствия неким нормам, которое он в полной мере ощутил ещё когда впервые оказался в Стамбуле после смерти Раихи, лишь усилилось. а особенно оно донимало его последние пять лет. Что бы сейчас сказала об этом Самиха? Все, чего он хотел, — это дом, в котором пара могла бы провести в уюте остаток своих дней, место, в котором он был бы уверен, из которого бы никто никогда не мог выкинуть его на улицу. Вообще-то Самиха должна была бы служить ему утешением в его печалях. Но Мевлюд знал, что как только он придет домой, ему придется утешать Самиху. Он решил... что расскажет ей только хорошие новости о прошедших переговорах. Ну, по крайней мере, именно так следовало начинать этот разговор. Из-за плохой ливневой канализации на Кюльтепе вся вода стекала вниз прямо по улице. Должно быть, внизу рыночная улица была совсем затоплена, и Мивлют слышал, как беспомощно сигналит застрявшая в скопившейся из-за ливня пробки машины. Пока Мивлют добрался до дому, он промок до нитки. Самиха встретила его таким взглядом, который с порога лишил его спокойствия, и он смог выдавить из себя только ложь. Всё прошло хорошо. Они собираются назначить нам ежемесячный платёж в 1250 лир, чтобы мы могли снять себе квартиру, где хотим. Мивлют, что ты врёшь. Я знаю, что всё провалилось, сказала Самиха. Видиха позвонила Самихе по мобильному телефону и сказала, что Каркут зол и обижен. Всё кончено. и они разрывают все отношения с Мевлютом. «Что ты сказала? Разве не ты говорила мне, когда я уходил, чтобы я ниже шестидесяти двух процентов не опускался?» «Ты уже обо всем жалеешь?» спросила Самиха, насмешливо подняв одну бровь. «Неужели ты думаешь, что если бы ты на все согласился, то Каркут и Сулейман лучше обошлись бы с тобой?» «Я всю жизнь только и делал, что соглашался с ними», вздохнул Мевлют. Самиха молчало, и это придало ему смелости. Знаешь, если я продолжу упираться, то я могу потерять и этот дом. Позвони сестре, попроси её уладить дело, скажи ей, что они запугивали меня, и я сожалею обо всём, что сказал. Я не буду этого делать. Тогда я позвоню Видихе сам, сказал мне влюд, но вытаскивать мобильный телефон из кармана не стал. Он чувствовал страшное одиночество. Он знал, что не сможет принять никакого важного решения, пока у него не будет поддержки Самихи. Он снял себе мокрую одежду, глядя в окно. Рядом со старым оранжевым зданием мужского лицея имени Ататюрка, в большом школьном дворе, где Мивлюту так нравилось бегать и где у них проходили уроки физкультуры, построили такое большое здание, что из-за него старая школа казалась теперь Мивлюту больницей. Зазвонил телефон. Мы здесь, произнесла Самиха и повесила трубку. Она смотрела на Мивлюта. К нам идёт Ведиха. Она просит тебя никуда не уходить и ждать её здесь. Самиха была уверена, что Ведиха идёт для того, чтобы сказать. Мивлют совершил ошибку, ему нужно согласиться на меньшее. И она принялась твердить, что Мивлют не должен сдаваться. Ведиха очень хороший человек. Она никогда не пошла бы к нам, чтобы предложить что-то несправедливое, сказал Мивлют. Я бы на твоём месте не стала ей так доверять, сказала Самиха. Она прежде всего будет защищать Сулеймана. Разве всегда было не так? Мивлют не ответил. В молчании прислушивались они к шуму дождя. В дверь громко постучали. Вошла Ведиха. Ох, как же я промокла, как промокла, прочитала она. Но в руке держала огромный зонт лилового цвета, и на самом деле у неё промокли только ноги. Самиха ушла достать из стретсы сухие носки и тапки. В это время Ведиха положила на стол лист бумаги. Мивлют, просто подпиши и дело с концом. Ты просишь намного больше, чем тебе причитается. Мне стоило больших усилий всех вас примирить. Мивлют разглядел в договоре цифру 62 и страшно обрадовался, но постарался сдержаться. Я ничего не подпишу, если это ущемляет мои права, сказал он. Ох, мивлют. Неужели ты так и не понял, что в этом городе права не значат ровным счётом ничего. Здесь всем важна только выгода, с улыбкой отвечала Ведиха. А если хочешь что-то взять по праву, оно будет твоим только через 10 лет. Давай уже, подписывай. Тебе дают всё, о чём ты просил, так что хватит жаловаться. Ничего не подписывай, пока не прочитаешь. подала голос самихи за спиной мужа, но когда она сама увидела цифру 62, она тоже просияла. Мивлюд взял ручку и подписал договор. Ведиха по мобильному сообщила об этом Каркуту. Когда всё было закончено, она протянула Самихе коробку с пирожками, которые купила по пути. Родственники уселись пить чай, заваренный Самихой, и ждать, когда закончится дождь. Ведиха рассказала им всю историю от начала до конца, смакуя каждый момент. Поначалу Каркут и Сулейман очень злились на Мевлюта, хотя Ведиха умоляла их, дело уже шло к суду. Неожиданно Каркуту позвонил сам старый Хаджи Хамид в Урал, который узнал о происходящем. «Хаджи Хамид мечтает построить на Дуттепе, неподалеку от нашего старого дома, огромную башню, намного выше двенадцатиэтажных домов», — сказала Ведиха. Поэтому он велел Каркуту. Дайте вашему двоюродному брату всё, о чём тот просит. Хаджи Хамид не сможет начать строить эту башню и заключать с кем-либо договоры на её строительство до тех пор, пока не будут построены все двенадцатиэтажные дома. Будем надеяться, что это не ловушка, сказала Самиха. Позднее Самиха показала договор адвокату и убедилась, что никакого подвоха не было. Они переехали в Меджиди и Кёй, в квартиру, располагавшуюся неподалеку от работы Мевлюта. Но мыслями Мевлют остался в их старом доме на Кельтепе. Несколько раз он ходил посмотреть на него. Не поселились ли там бездомные, не влез ли вор, хотя брать там было совершенно нечего. Все, что было ценного в доме, Мевлют продал, от дверных ручек до кухонной раковины. Ближе к концу лета бульдозеры строительного холдинга в Уралов приступили к сносу домов на Кельтепе. И каждый день Мивлют ходил туда. Первый день работы начался с официальной проправительственной церемонии, на которую пригласили журналистов. Выступил с речью сам мэр города. В последовавшие жаркие летние дни работа закипела, старые дома исчезали в облаках пыли. Мивлют видел людей, которые покас носили их дома, плакали, смеялись, отворачивались, затевали ссоры. Когда подошла очередь его родного однокомнатного дома, сердце Мивлюта ёкнуло. он стоял и смотрел всё его детство все съеденные когда-то обеды все выполненные уроки все домашние запахи храп спящего отца и сотни тысяч других воспоминаний которые и составляли его жизнь разлетелись на мелкие куски от единственного удара бульдозерного ковша